«Инвалиды застоя. Я знал, зачем уехал. Чтобы делать то, чего мне не позволяли дома. Для всех пишущих таким был свой вариант американской мечты. Таковой, говорят старожилы, в Америке считают собственную крышу над головой. Наши писатели предпочитали переплет. Для тех, кто жил при тотальной цензуре, метафизическая цена книги была так высока, что свобода слова не знала конкурентов и была не средством, а конечной целью, преобразующей жизнь в праздник. И чем больше запретов выпадало на долю автора дома, тем с большим трепетом он относился к вольному книгопечатанию в гостях. Давлатов, опубликовавший свою первую книгу аж в 40 лет, удивлялся тому, что мы с Вайлем не торопимся это сделать. Солженицын, рассказывали очевидцы, больше всех чудес Запада полюбил факс, позволявший беспрепятственно пересылать рукописи туда и обратно. Бродский предсказывал, что русская жизнь, наконец, кардинально изменится, когда в стране напечатают «котлован» Платонова. И только парадоксалист Синявский меланхолически замечал, что от свободы, писатель, случается хереет и вянет, как цветочек под слишком ярким солнцем, что не мешало ему с Марией Васильевной держать в подвале типографию и без конца выпускать книги. Собственно, как раз таким бесперебойным печатным станком и представлялся литературной третьей волне «Запад». Иначе и быть не могло, потому что писателей сюда привела общая, как ударвина, эволюция. Все они были инвалидами застоя, Выросшие на куцах свободах хрущевской оттепели в брежневское время авторы мучительно искали щели в гипсовом монолите власти. Война с цензурой напоминала борьбу с быками, о которой мы знаем по фрескам в дворцах Крита. Согласно ритуалу, атлету надо было схватить зверя за рога, перекувырнуться на его спине и спрыгнуть за хвостом в целости и, насколько это возможно, сохранности. Зрители, в нашем случае читатели, следили за происходящим с сочувствием. Прыгуны не открывали им ничего особо нового, но смертельный риск придавал зрелищу нешуточный азарт. Сама цензура при этом представлялась диким быком, слепым и глухим в своей ярости. Слава доставалась тем, кто научился с цирковой ловкостью ее обходить. Это искусство... Довели до совершенства лучшие авторы застоя. Одни, как Трифонов и Маканин, уходили в хитро сплетенную метафизику тусклой советской жизни. Другие, как Битов, обживали имперские окраины. Третьи обращались к истории, сочиняя свободолюбивые опусы в серии «Пламенные революционеры». Четвертые, как Аркадий Белинков в своем шедевре «Юрий Таньянов», Занимались якобы литературоведением. Понятно, что главным приемом такого письма служил перевод с русского языка на изупов. Говорим одно, понимаем другое, причем не совсем понятно, что. Сложным взаимоотношением между автором, читателем и цензором Лев Лосев посвятил свою диссертацию, которая помогла ему попасть в профессора очень престижного Дартмутского колледжа. Я читал ее еще в рукописи и не нашел ничего нового, потому что каждый советский читатель знал все описанное интуитивно и на зубок. Но для западного читателя механика кодирования и расшифровки текста казалась столь же экзотичной, как та же критская забава с быком. Фазиль Искандер, впрочем, нашел ей другую параллель. «Так получилось» что вы должны все время находиться в одной камере с сумасшедшим. Он вообще-то буйный, и есть только один способ держать его в более или менее безопасном состоянии — это играть с ним в шахматы. Но тут есть своя тонкость. Если он проигрывает, он впадает в буйство. Но в то же время нельзя, чтобы он заметил, что вы ему поддаетесь. От этого он тоже впадает в буйство и вы все время должны балансировать на этой тонкой грани. И вот наступает момент вашего освобождения. Вы выходите из камеры. Теперь скажите, нужен кому-нибудь ваш опыт игры в шахматы с сумасшедшим? Ответ на этот вопрос отечественная литература получила, когда стала зарубежной. До этого, однако, она должна была пройти еще два этапа. Первый — сам издат оказаться автором которого была большая честь, связанная с еще большей опасностью для всех причастных. Что не останавливало сам из датских героев, я лично знаю и безмерно уважаю даму, которая двести, 200, 200 раз перепечатала на машинке собачье сердце. Следующий этап назывался «Там с Датом. Мне не забыть, с каким сладким ужасом Я в первый раз держал в руках изданную за границей книгу — Лолиту. Вместе с Солженицыным ее привезли в Ригу знакомые воздушные акробаты. Они кувыркались под куполом цирка, пока по манежу бродили голодные тигры. Из украденного у них мяса артисты варили суп, чтобы не тратить валюту на еду. В клетки к хищникам не решались заглядывать даже советские таможенники что позволяло циркачам провозить на родину бесцензурные издания от плейбоя до Набокова. Впрочем, и там издат был промежуточной остановкой. Вслед за напечатанными на Западе книгами туда же отправлялись их авторы, чтобы создавать литературу третьей волны. Сперва в борьбе с цензурой, а потом без оглядки на нее.